Глава 15. Едва рассвело, а я уже прихорашивалась в зеркало. Мы наконец обменялись номерами, и Райн в 9:00 утра сообщил, что через 2 часа заедет за мной. Я нервничала так, будто собиралась на первое в жизни свидание. Натянув дёрявые джинсы, я долго подбирала к ним футболку, остановилась на розовой. Когда раздался звонок от Райна, я для приличия пропустила несколько гудков. Хотя на деле не меньше получаса сидела в нетерпении, сверля тёмный экран телефона глазами. Было что-то в нашей встрече особенное. Я как девчонка смущалась и в то же время наслаждалась его нежными поцелуями в машине. Мы двинулись в путь, а я так и не решилась спросить, куда именно мы едем. Селина, могу я тебе кое-что предложить? Что угодно. Ты не хочешь оставаться у меня? хотя бы иногда Ох, сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы не запрыгать на месте и не захлопать в ладоши. С радостью приму твоё предложение. И когда же ты готов принять меня? Я приподняла бровь, закусывая губу. Райн старался сконцентрироваться на дороге. Я бы хотел, чтобы ты была моей каждую ночь, каждого дня. А там уж тебе решать. Он поглаживал моё бедро, явно наслаждаясь тем, как моментально сбилось моё дыхание от его, казалось бы, лёгкого прикосновения. "Что ж, я подумаю", привычно вздёрнула подбородок я. "Подумай до вечера. Может, останешься у меня сегодня? Кстати, мы приехали". Я посмотрела в окно. "Торговый центр? Может, Дейзи работала продавцом или..." Тут машина повернула налево, и мы заехали на большую открытую парковку. Перед нами красовалось огромное здание. Детский онкологический центр. Кричала вывеска над входом. Весь мой энтузиазм, всё настроение, счастье, радость всё разлетелось в пух и прах, стоило прочитать эти зловещие слова. Господи, хоть бы Дейзи была врачом, хоть бы Дейзи была врачом, повторяла я себе как мантру. Ну, ты готова? спросил он. Сглотнув, я кивнула. Сложно пересчитать, сколько жутких сюжетов придумал мой мозг, пока мы входили в больницу. Я очень хотела спросить Райана о Дейзи, но боялась ранить как его, так и себя. Кажется, Райан был частым посетителем. Женщины за стойкой приветственно махали ему и интересовались делами, на меня же взирали с нескрываемым презрением. Вероятно, дьявол просто не мог не нравиться этим дамам, а я была для них потенциальной угрозой. И все же в их глазах, помимо похоти, я заметила сожаление, его жалели. «Господи, помоги мне пережить эту встречу!» Мы хранили молчание, поднимаясь на лифте. Я лишь крепко сжимала его руку. На лбу у Райана выступил пот, и это несмотря на то, что он был легко одет в брючные бежевые шорты и белую свободную кофту. А во всей больнице исправно работали кондиционеры. Неуместно было любоваться его телом, поэтому я постоянно себя одёргивала. Мы шли по коридору, по обеим сторонам которого располагались палаты. Когда мы приблизились к комнатки под номером 38, сердце ушло в пятки. Уже через стекло я заметила маленькое бледное тельце, лежавшее на больничной койке. Я ожидала чего угодно, но только не этого. Неважно, кем эта малышка приходилась Рае, но она не должна здесь находиться. «Ни один ребёнок на свете не должен переживать подобное». «О, мистер Эванс!» Я вздрогнула, услышав голос за спиной. К Райану обращалась женщина лет сорока в медицинской форме. На её бейджи я прочла «Сьюзен Грэм». Сьюзен широко улыбалась, держа в руках два халата и две шапочки. «Мне сообщили, что вы пришли навестить Дейзи со спутницей. Вот, наденьте. Дейзи только вернулась с терапии». Спасибо, миссис Грем, поклонился Райан, накидывая на меня халат, затем надевая свой. Сьюзен влетела в палату к Дейзи, разбудив девочку. Звонкий голос врача оглушил меня. Она словно соловей щебетала, растягивая гласные буквы. Британским акцентом тут и не пахло. "Дейзи, милая, Райан пришёл", воскликнула она. Мы вошли в палату, и я слабо улыбнулась девочке. Сначала Дейзи не обратила на меня никакого внимания. Её глаза загорелись, как только она заметила Райана. "Рири, -ри, ты сей изволил вспомнить о своей несчастной племяшке? Если бы я только могла поделиться с этим ангелочком здоровьем". Ах, как тяжело было непринуждённо улыбаться, не бросившись ей в ноги, не сжав в объятиях. На вид Дейзи было не больше 9 лет. Короткие рукава больничной футболки оголяли тощие ручки с длинными пальцами. У Дейзи были большие синие глаза со светлыми почти прозрачными ресницами, как у моей мамы. Волос на детской головке не осталось. Голую макушку покрывал платок с турецким узором. Кожа приобрела землистый оттенок. Уверена, раньше она сияла румянцем. Радость встречи с Райаном, то, как засияли её глаза, Я сразу поняла, они друг друга обожают. Маргаритка обратилась к ней Раен. Мы виделись 2 дня назад. Зачем ты выставляешь меня в дурном свете? Раен пододвинул два стула, сел на тот, что ближе к Дейзи, и похлопал рукой по соседнему, приглашая меня сесть. Только сейчас я заметила, что в руках он держит подарочный пакет. Настолько я была подавлена, прибыв в онкологический центр. Я принёс тебе кое-что. — сказал он, доставая из пакета небольшую игрушечную пантеру. «Ура!» — Дейзи бы захлопала в ладоши, домешали да капельницы. Было видно, девочке трудно поворачиваться. «Спасибо, Рири! Вижу, ты привел ко мне эту красотку из кафе!» Я изумленно захлопала ресницами. «Значит, Дейзи давно знала о моем существовании. Познакомься, Селина, это Дейзи, моя племянница. Дейзи — это Селина, моя девушка». Рэн погладил меня по руке. Возможно, Дейзи сочла меня тугодумом, потому как я продолжала молчать. На деле я как идиотка пыталась удержать слёзы. Привет, Селина. Рада наконец с тобой познакомиться, улыбнулась Дейзи. И мне очень приятно, Дейзи. У тебя очень красивое имя, и глаза у тебя очень красивые, заговорила я не своим голосом. Ой, ты прав, она приторно мила. Закатила глаза малышка, и я усмехнулась. «Селина, Ририк говорил, что ты пахнешь лавандой. Если это так, то лаванда очень вкусно пахнет». Я снова хихикнула, машинально принюхавшись к себе. «Ты что же, не знаешь, как пахнет лаванда?» «Не-а», — бросила Дейзи. «Сейчас у меня нарушено обоняние, поэтому я мало что чувствую, но мне всегда нравился лавандовый цвет». «Хм, я запомню», — подмигнула я ей. Я не знала, что говорить. Спросить, долго ли она тут лежит? Не лепея не придумаешь. Много вопросов крутилось на языке, и ни один из них не предназначался для детских ушей. Я обо всём расспрошу Райана, а сейчас, пожалуй, лучше послушаю их беседу. Райан болтал с племянницей о каком-то телешоу, затем они переключились на Диснейленд, в который мечтала попасть Дейзи. Знаешь, Селина хочет открыть кафе во Франции. сообщил Райан. Значит, мы поедем туда вместе? Вы ведь сходите со мной в Диснейленд. Конечно, пообещала я, сама не знаю с какой стати. И мы вместе покатаемся на всех аттракционах? Дейзи смотрела на нас большими, не принимавшими возражений глазами. На всех до единого. Заверил Райан, гладя малышку по голове. А ещё хочется мороженого, ванильного и клубничного. размышляла вслух Дейзи. Опять ты про своё мороженое, хмыкнул Райан. Ри-ри, помнишь, ты всегда брал мне в парке два шарика и в итоге съедал больше половины. А ведь мог купить тебе отдельно. С твоим хиллым горлом я лишь оберегал тебя от очередной простуды, защищался Райан. Ага, лучше бы я ещё 100 раз простудилась, поморщилась Дейзи. Райан прикусил язык, я заёрзала на стуле. Мне было совестно, что он не рассказал мне обо всём заранее, и я пришла в больницу с пустыми руками. «По-моему, нет ничего лучше испанского апельсинового сорбета», — сменила тему я. «То-то, я думаю, слишком ты загорелая для серой Англии», — заговорила не по годам развитая девочка. «Неужели ты жила в Испании?» «Да, в Валенсии». «Расскажи мне о море, пожалуйста. Ты его видела?» И я в красках описала песчаный пляж с редкими пальмами, лазурную тёплую воду, в которой мы плескались с братьями. Рассказала о том, как мы играли в Марка Поло и как щипало ранки через чур солёное Средиземное море. Дейзи грустно вздохнула, узнав, что почти весь год там держится температура 20 градусов, а летом наступает 30-градусная жара. К чёрту Диснейленд, хочу в Валенсию, воодушевилась девочка. Дейзи, следи за языком. «Ты ведь не хочешь, чтобы Селина решила, что ты сапожник?» «Пусть знает, какие словечки частенько слетают с твоего языка!» Высунула язык Дейзи. Я хохотала, меня умиляли их отношения и преданность друг к другу. «Мисс Эванс, мисс Гарсия!» В палату снова влетела, как птичка, доктор Грэм. «Дейзи, пора отдыхать!» «Конечно, доктор Грэм, мы только попрощаемся!» Грустно ответил Райан и повернулся к племяннице. Доктор скрылась, а Райан поцеловал Дейзи в бледный лобик и крохотный острый носик. Скоро увидимся, моя Маргаритка. Я позвоню тебе. А Селина тоже придёт? Синие как васильки глаза Дейзи устремились на меня. Конечно, приду, милая. Хочешь, я оставлю тебе свой номер? Если тебе будет скучно, обязательно напиши. Дейзи радостно закивала головой и протянула мне свой мобильный, в который я внесла цифры и вписала своё имя. Вот, очень рада была с тобой познакомиться. Я нерешительно нагнулась, чтобы погладить её по плечу, но ребёнок мёртвой хваткой прижался ко мне. М-м. И правда, лаванда очень вкусно пахнет, шепнула она мне в волосы. Слёзы готовы были закапать прямо на её хрупкие плечи. Я выбежала из палаты в поисках уборной и обнаружила её в конце коридора. Около 2 минут я умывала лицо, затем похлопала себя по щекам и вышла. Райан ждал меня, облокатившись спиной на соседнюю дверь. "Да, это тяжело", протянул он. Как только мы сели в машину, я поинтересовалась. "Райан, как так получилось? Она ведь такая маленькая. Господи, ну что за несправедливость!" Диагноз прозвучал как гром среди ясного неба. Да и проходит лечение уже четвёртый месяц. Да, теперь я точно знала, почему в глазах Райана мелькала беспросветная боль. Райан прочёл в моём взгляде вопросы и продолжил: "Дейзи, дочь моей покойной сестры. Наши родители умерли как раз перед её рождением, поэтому я заменял крошки и бабушку, и дедушку. Ты спросишь, где отец?" Этот ублюдок смылся, как только она появилась на свет. После смерти Рози я стала пекуном Дейзи. Она очень похожа на мою сестру. Это отцовские гены, я же больше похож на мать. Рози умерла внезапно, никто не ожидал, что чёртов тромб оторвётся. Ей было всего 30 лет. Селина разве мы могли предположить подобное? У Дейзи было отчим, но после смерти Рози он сбежал. Не в силах видеть в Дейзи отражение своей возлюбленной. Подлый трус. Он с ней не общается? Райан отрицательно покачал головой. И след простыл. Рози умерла, когда Дейзи только исполнилось шесть. Сейчас ей восемь. Райан, мне так жаль. Если я могу сделать для вас что-нибудь, хоть что-то, только скажи, делать уже нечего. Я покрыл все расходы на лечение. Мы ждём донора для пересадки костного мозга. Всё это время мы ехали домой, домой к краю. Я смотрела в окно, чтобы Райан не видел моих слёз. "Думаешь, я не слышу твоих всхлипываний?" улыбнулся он. Я понимала, как тяжело ему улыбаться после этой, хотя и радостной, но в то же время болезненной встречи с теперь уже дочерью. "Почему, Рири?" Решила я поговорить хоть о чём-то хорошем. Так Дейзи прозвала меня, когда ей было около 2 лет. Ей было сложно полностью выговаривать моё имя. С тех пор я Рири. Я накрыла его руку ладонью, давая понять, что я здесь, рядом, готова во всём его поддержать. Селина, спасибо тебе за то, что подняла Дейс настроение. Не говори глупостей. Твоя племянница просто ангел. Я уже жду следующей встречи. Раян остановил машину и обернулся. Он смотрел на меня с такой благодарностью, что стало даже неловко. За что меня благодарить? Я ещё не сделала ничего полезного для бедного ребёнка. Но я обязательно это исправлю. Ты лучшая. Знаешь об этом? Мне льстит, улыбнулась я. Я никогда не привыкну к тем чувствам, что вызывает во мне Раен, и в особенности наша близость. Не устану наслаждаться его прикосновениями, теплом его крепкого тела. Дома мы ещё немного поговорили о Дейзи. Оказывается, девочка с 5 лет занималась бальными танцами, и прекращение занятий было для неё болезненнее, чем сам факт онкологии. Раен даже упомянул своих родителей. Мать работала официанткой, а отец архитектором. Средств им вполне хватало, чтобы содержать двоих детей и себя. Рассказывая, он постоянно устремлял взгляд то в окно, то в потолок, и я не стала давить расспросами. Видно, он не любил вспоминать прошлое. Не мог его отпустить. Если бы я не выстроила однажды стену, которую Райн благополучно разрушил, скорее всего, мне было бы так же тяжело говорить о временах, когда отец был ещё жив. Мы двигаемся дальше, не взирая на призраки прошлой счастливой жизни, чтобы будущее смогло принести нам успокоение и безмятежность. Днём Раен предложил мне сыграть в Mortal Kombat. Он явно думал, что я впервые держу в руках джойстик и наношу удары. Забыл, что я росла с двумя братьями и прошла курс молодого бойца. Мы всегда играли на спор, и проигравшему приходилось драить туалет и всю квартиру. Хочешь не хочешь, пришлось осваивать навыки игры. В общем, из 10 раундов я сделала его в девяти. За что тут же получила расплату. Признаться, такую расплату я готова получать ежедневно. Он мучил меня своим языком и требовательными поцелуями, не давая передохнуть. Я не осталась в долгу, и к вечеру мы обессиленные лежали в сонных объятиях. Райан тихо посапывал, а я никак не могла уснуть. В голове кружились мысли о Дейзи. Почему? Почему такой крохотный человечек должен переживать такие жуткие страдания? Нет, мне не понять этой жизни, где насильники разгуливают в добром здравии, а чистые и невинные создания лишаются жизни. Я спланировала следующее посещение онкологического центра с Райаном или в одиночку, но я поеду к Дейзи в ближайшее время. Завтра, то есть уже сегодня, мой последний выходной. И после рабочей смены я обязательно навещу девочку. Райан развернулся, обхватив меня покрепче, и уткнулся носом в шею, вызвав мурашки. Я схватилась за его руки и закрыла глаза, то я словно пломбир на солнце.